Ах, наставлений бесчетное множество Неверно Тех, что относятся к вещам самым важным и необходимым Не бесчетное множество И не так уж различаются они в зависимости от места, времени и лица Да и тут можно дать общие наставления Нельзя вылечить наставлениями безумие «Значит, и злонравие тоже». «И это не так. Избавив от безумия, ты возвращаешь здоровье, а за изгнанием ложных мнений не сразу приходит умение видеть, что следует делать, а если и приходит, то вразумление укрепляет правильность суждений о благе и зле». И правда и то, что наставления для безумцев бесполезны. Пусть одни они не исцеляют, но помогают лечению, а предупреждение и порицание держит безумных в узде. Я говорю о тех, у кого разум поврежден, а не отнят. И законы не могут добиться, чтобы мы поступали как должно, А что такое законы, как не наставление в перемешку с угрозами? Прежде всего, они потому и не убеждают, что грозят. Наставления же не заставляют, а уговаривают. Потом законы страхом удерживают от злодейства. Наставления поощряют к выполнению обязанностей. Прибавь к этому, что и законы полезны для добрых нравов, по крайней мере, если они не только повелевают, но и учат. Тут я не согласен с Поседонием, который говорит, «Мне не нравится, что к платоновым законам приложены их основания, ведь закон должен быть краток, чтобы невеждам легче было его усвоить. Он, как божественный голос свыше». «Приказывает, а не обсуждает. По-моему, нет ничего холоднее и нелепее, чем закон со вступлением. Вразумляй меня, говори, что я должен делать. Я не учусь, а подчиняюсь». Законы поистине полезны, ведь мы видим, что в государствах с дурными законами и нравы дурные. Но полезны-то они не для всех. И философия также, однако, от этого она не становится бесполезной и бессильной образовать наши души. А что такое философия? Как не закон жизни. Но допустим, что законы бесполезны. Из этого не следует, что бесполезны и увещание. «Либо тогда уж признай, что утешать, разубеждать, ободрять, порицать, хвалить также бесполезно, ведь эти речи разного рода вразумления, благодаря им достигаем мы совершенного состояния души». «Ничто так не облагораживает душу, ничто так не возвращает на прямой путь колеблющихся и склонных к порочности» как общение с людьми добра. Часто видеть их, часто слышать, все это постепенно проникает в сердце и обретает силу, наставления. Право даже встретить мудреца полезно. Есть в великом человеке нечто такое, что и без слов действует благотворно. Я затрудняюсь сказать тебе, откуда это действие, но понимаю, что оно есть. Как говорит Федон, укус мелких тварей нечувствителен, до того тонка и обманчива их вредящая сила. Место укуса вспухает, но и в опухоли не видно ранки. То же самое и общение с людьми мудрыми. Ты не заметишь, как и когда оно... Принесло тебе пользу, но пользу от него заметишь.